Интерлюдия. Возможно, ты даже о ней слышал, покачал головой Дегати. М-да. По-твоему, в мистерее есть волшебники, которые не слышали о Кайкилоничу? Она президент моего университета, Ян Кванхофин. Я там учился, я там преподавал. Я всего 3 дня назад читал там лекцию. Конечно, я знаком со своей начальницей, хотя мы не друзья, и я понятия не имел что она пыталась убить Хаштубала, хотя никто не имел, раз она до сих пор не в карцерике. «Можешь донести на нее, когда вернешься в Мистерию», – предложил Бельзидор. «Сейчас это уже не важно. Покушение провалилось, все сроки давности вышли». «А так бы донес?» «Нет. Кому это надо? Сейчас они с Хаштубалом? Ну, вроде не пытаются друг друга убить». Хотя мне-то откуда знать, конечно. А с Хаштубалом ты знаком? спросил Бельзидор. Не близко, ответил Дигати, но тоже общался пару раз. Лауреатов премии Бриара не очень-то много. Мы все друг с другом знакомы. А сколько вас всего? уточнил Ян Кванхофен. Живых, понятно, первой степени пятеро, второй гм, сейчас. Двигате распахнул кошель на поясе, и оттуда вылетел матье. Попугай-справочник Янк ван Хоффин тут же поставил на барную стойку мисочку с орешками. Сколько лауреатов премии Бриара сейчас живы? спросил волшебник. Согласно официальной информации, первой степени 5, произнёс фамильяр, второй степени 19. в третьей степени 164. Ого, хмыкнул Бельзидор. Я думал меньше. А сколько ещё таких, кто ничем не хуже лауреатов, добавил Дигати. Многим просто наплевать на эти звания. В конце концов, премия Брюара это просто памятный медальон и красивый титул. Она не делает тебя искуснее в магии. Уха что бала? Никакой премии тогда ещё не было. Хотя всё равно удивительно, что он победил Дима Лорда таким молодым. Почти победил. Гаштардарон, правда, поверил в его блеф. Может, поверил, пожал плечами Янк Ван Хофен, а может просто сделал вид. Гахеримы не разбрасываются достойными противниками, знаешь ли. Ну да, усомнился Бельзидор, а выглядело так, Бутон просто засел. Не надо оскорблять рыцаря Поргароно. Чего? Чего? О страха он не знают. Хаштубала гни руки тоже, слегка ревниво заметил Дигати. Он великий боец, спору нет, согласился Янк фон Хофен. Сейчас он, возможно, Гаштардороно даже одолеют. Или нет? Трудно сказать. А баркиозоро одолеют? Они никогда не встречались. Но если у кого-то в вашей мистерии и есть шанс против палача, то это у Хаштабала. Да уж. И вот и вряд ли посмели бы травить собаками, в отличие от некоторых. Хохотнул Бельзидор, опорожняя очередную кружку. Просто лаурет, лауреато Рузн, тоже с насмешкой посмотрел на дигатя Янх ван Хоффин. Подумаешь, был ком волшебник. Победить какого-нибудь архизлодея не великое деяние. А вот наставить ему рога я рыть. А ведь ты искренне гордишься собой, изумился Бельзедор. Да он над тобой потешается, ухмыльнулся Ян ван Хофен. Над тобой тоже, Ян ван Хофен утёр пенные усы Дигати. Что? В зале потемнело. От поргоронского корчмаря хлынула волна скверны. Блюда на барной стойке покрылись плесенью, пёс Стифон прижал уши, а попугай юркнул обратно в кошель. «Да шучу я, шучу!» – спокойно сказал Дегати. «Уберите сак!» «И э, замени закуски!» – отодвинул тарелку с сыром Бельзидор. Янг Ван Хофен молча заменил испорченные блюда и напитки. «Так что в итоге пригодилась Кайкелона?» «Чем-нибудь Гаштардарону!» – осведомился Бельсидор, пока ждал. «Призвал он ее?» «Как минимум один раз точно», – сказал Янг фан Хофен, все еще с подозрением, косясь на дегате. «Кстати, с этим связана еще одна интересная история».